успокоил меня дракон, но если промыть раны, дело пойдет быстрее. Кивнув, я продолжила. Чувствовать под пальцами теплую кожу Лориана было странно и волнительно. Иногда он едва заметно вздрагивал от моих прикосновений, и все время, что я занималась ранами, не сводил с меня напряженного, совершенно темного взгляда. И если раньше я бы испугалась, то теперь он меня лишь интриговал.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 «Поставь меня!» – потребовала я, и мужчина, что удивительно, подчинился. Но когда мы направились прочь с гостиной, он поймал мою руку и обхватил пальцы своей большой ладонью. Все еще боялся, что я сорвусь с места и всю прыть побегу из замка? «Не хочешь спросить, кто помог мне дотащить тебя до замка?» – осведомилась я, когда мы оказались у подножия лестницы. «Одна бы я точно не справилась».